осада. Белый прямоугольный парус осторожно сверкнул в морской дали. Ветер дул западный и гнал ладью с орленым прямоугольником прямо в сторону пристани. В лагере стрельцов весело забили барабаны и завыла труба. Стрельцы шумной толпой вывалились на пристань, пытаясь разглядеть парус на ладье. Вестей из столицы не было больше месяца и сейчас Стрельцов просто распирало от любопытства. Парус снырял в глубину моря и появлялся на волне вновь. В обители монахи на башнях тоже заметили ладью, спешащую к пристани, и ударили в набат. Звон колоколов на монастырских звонницах заставил воеводу Волохова вылезти из палатки, прервав свой беспокойный сон. Волохов, кряхтя зевая, вышел на пристань. Появление орленого герба на пару селадьи несколько озадачило его. Путь от Москвы до Соловецкого острова занимал немало времени. По столбовой дороге до Вологды, далее по рекам до Архангельска. В Архангельске пересаживались на морские суда и шли по открытому морю прямо до Соловецкого острова. Был и путь короче, через город Каргополь на реке Онеги, что впадает в Онежскую губу моря Белого. Далее вновь пересадка на морские суда. Как ни крути, она сто семьдесят верст короче. Но царскому посланнику Иевлеву спешить было некуда. Передать царево письмо да узнать, как дела у царского стряпчего Игнатия Волохова. Но про то Волохов не знал, и в его голове поселилось мрачное предчувствие, которое, впрочем, не оправдалось. Улыбка, с которой Волохова встретил Ивлев, разрядила обстановку в стрелецком лагере. Ивлев спустился по деревянному трапу и Мешка протянул Игнатию царский свиток со словами «Почти, дай письменный ответ!» После чего Ивлев прошел в палатку воеводы, и уютно развалился в большом кресле. «Как в столице дела?» — поинтересовался Игнат, присаживаясь рядом на простой табурет. И Евлев довольно крякнул. «Идут дела, слава богу!» Он достал из внутреннего кармана гребень и провел им по густой бороде. Намедний государь Алексей Михайлович охоту устраивал. «Соколиную?» — поинтересовался Волохов. «В этот раз кабанов гоняли» довольно заметил царский посланник. «И как? Удачно?» — спросил Волохов. «Аки дьяволы только хрюкают!» — ухмыльнулся Ивлев. «В этом году кабанчики замечательно подросли, как черти из кустов выпрыгивали». Волохов, улыбнувшись, кивнул головой. «Три года в царских угодьях их не было», — заметил посланник. «Вот они и наплодились, и подросли». А государь наш Алексей Михайлович на охоте той был в зеленом кафтане, расшитом жемчугом. На голове шапка с пером кречета, а перо воткнуто в рубин в золотой оправе. Сиял, словно ангел среди нас грешников. Посланник Аглицкий тоже присутствовал. Ивлев сморщил лоб, словно вспоминая лицо английского посла. «Ну, этот с корявой мордой». — рассмеялся, вспомнив Ивлев. — Прошлый тот, что покрасивший был, от моровой язвы приставился. — Зачем приехал Ивлев? — сердито спросил воевода. Опала — Опала. Да что ты, Игнат, — рассмеялся Ивлев. — Какая опала? Кто ж, кроме тебя, цареву волю в надлежащем качестве исполнит? Ивлев склонился ближе к Волохову, словно боялся что следующие его слова могут быть кем то ненароком услышаны с никона сан сняли и простым монахом оставили олохов от такого известия чуть язык не проглотил ну те вести прохрипел он чудны твои дела господи сана решили и феропонтов белоозерский монастырь сослали продолжил шептать ивлев Про то в царской грамоте тебе, государь, как верному своему слуге отписал. — Кого ж теперь в Патриархи выберут? — тяжело вздохнул Волохов. — Про то я не знаю, — посетовал Ивлев. — Но будь покоен, не осиротеет церковь Христова. — В чем же обвинили Никона? — осторожно поинтересовался Волохов. Ивлев прокашлялся и тихо произнес. — Вором нарекли. — В нас же сам знаешь как. С государем поссорился, так вором и нарекут. Хотя, черт его знает, может, и впрямь обносил Никон святые обители. Мне про то неведомо. Ивлев замолчал. За пологом палатки раздавались крики чаек и шум ветра. «Пойдем, глянем на твою твердыню», — хрипло бросил царский посланец. Ивлев тяжело поднялся и вышел наружу. На стенах монастыря царило безмолвие. Вечерний закат тихо опускался на маковке колоколин и массивных башен. «Говорят, на Москве мощи патриарха Филиппа из сея обители Никон сам забирал», — изрек царский посланец. «Сам лично приехал. Не поскупился на время. Монаха-перемета Арсения Грека из темницы монастырской извлек, к себе приблизил». «Это тот патриарх?» что при грозном царе патриаршествовал, — изумился Волохов. — Он самый, — утвердительно кивнул Ивлев. — В Москву возвернусь, обязательно к Филиппу зайду. — Спина измучила в конец, — запричитал он. — Как дождь собирается, так ныть начинает. — А про патриарха Никона я такую байку слыхал, — Ивлев перекрестился. В бытность свою проходил Никон иноческий искус у преподобного отца Ириазара. Ивлев помрачнял. На одной из литургий увидел преподобный, что шею его послушника, то бишь Никона, обвил черный змей. Неужто сам нечистый К Никону благоволил, испуганно прошептал Волохов. Ивлев пожал плечами. Кто его знает, игнат? Да только с той поры стал преподобный Ериазар стороницей своего послушника Никона. Услышал преподобный ночью голос во сне. На великое зло израстила себе Россия сего отрока. Всей поры был гоним Никон преподобным, потому и ополчился он на битель". — Нам-то что? — усмехнулся Волохов. — У нас приказ. Только скажу тебе честно, Кондратий, не по душе мне дело это. «Крепись, воевода!» — ободрил Волохова и Ивлев. «Даст Бог образуется!» Стрельцы, что остались в лагере на пристани, ходили вокруг монастыря и жгли, что еще осталось, те же рыбацкие сети, коими был щедро усеян берег Соловецкого острова. «Что-то тихо в монастыре, Игнат!» — добавил Ивлев, глядя на поникшие стены монастыря. «Удумали, чего иноки?» «Молятся монахи», — громко произнес воевода, — «во избавление от антихристов, то бишь от нас, значит». Ивлев улыбнулся. «Пущай молятся. Но и ты, воевода, не зевай», — добавил царский посланец. «Ежели чего, сразу на штурм иди. «Да уж ходили», — Волохов плюнул на песок. Из рейда вернулся последний стрелецкий десяток. Молодой безусый стрелец лихо отрапортовал. «Весь остров обшарили воевода». «Больше холопов монастырских не нашли!» Волохов довольно кивнул. «Отдыхайте, служивые!» И Евлев перевел взгляд с монастырских стен на Волохова. «Какие монастырские холопы, Игнат!» — довольно поинтересовался он. «В полон? Заложниками взяли?» Волохов усмехнулся и указал рукой на лес, над верхней кромкой которого шел серый густой дым. «Деревенька, что на другом берегу острова стояла, горит!» Пожгли ее мои люди, а холопов заперли. Царский посланник довольно улыбнулся в ответ. Но воеводу беспокоило нечто другое. Царский посланник заметил перемену в его настроении. Волохов тихо отошел от Ивлева, сел на большой валун и уставился на монастырь. — Что случилось, Игнат? — тревожно спросил Ивлев. — Спросить хочу, боярин. — Коли Никона патриарха патриархов сняли? «Может, зря стрельцы деревенку-то сожгли?» «Ничего не зря, Игнот. Царь свое слово назад не брал. Писано же, на непокорную обитель продолжать осаду. Что сильно крепкая обитель Соловецкая?» Извительно заявил Ивлев. «Крепка, боярин. Крепка и телом, и духом», согласился с царским посланником Волохов. «Никак не могу взять в толк, как же ее взять?» — Сам попрешь, монахи из пушек со стен палить начнут, только людей положишь. Посланник недовольно крякнул. — Да, Игнат, непростую задачку тебе государь задал. А где холопов-то монастырских запер? — Да вон, в сарае, чуть поодарят от пристани. Волохов указал на большой сарай справа от пристани. — Сарай этот ранее под склад рыбный использовали. А как стрельцы холопов монастырских привели, там и заперли. А куда их?» Волохов пожал широкими плечами. «То шумят, то ревут, то прощения просят. Устал я от них». Волохов сел в большое деревянное кресло, что привез с собой из Москвы, и уставился на темную гладь воды. «Беспокойные холопы-то!» — согласился с ним Ивлев. Волохов молчаливо кивнул. «Один день...» Хотел я их всех вместе с сараем сжечь Всю душу вынули. Царский посланник лукаво ухмыльнулся. Мелькнуло в его взгляде нечто нечеловеческое. Мелькнуло то, отчего у православного человека мурашки по спине бегут. Ивлев осторожно подошел к Волохову и положил ему руку на плечо. «А ты сожги их, как еретиков, Игнат», — тихо предложил боярин. «Ты что?» — шарахнулся от него Волохов. — Грех на душу брать, не хочу. — Да какой там грех, Игнат? Еретики же. Детей малых даба подпусти, а мужичье пожги. Супротив монастыря прямо. — Пожги, Игнат, — убедительно добавил Ивлев. — Пущай, архимандрит, Никанор полюбуется. В его честь костры в небе соловеском воспламенеют. Пущай, насельники нюхают волю царскую. Волохов испуганно обернулся на Ивлева. А люд, московский посланец, ох и люд! Дай такому волю от обители камня на камне не оставят. Государь не велел сильного разору монастырю чинить. Вот и нянчись тут с ними, аки с детем неразумным. Ивле взошел на деревянный мосток, сиротливо отпочковавшийся от пристани. Белое море било, мосток небольшой волной — поднятый западным ветром. Сквозь прозрачную пленку воды у каменистого дна сновали маленькие рыбешки. Прополз небольшой краб со сломанной клешней. Чуть далее мостка холодное море принесло широкую деревянную доску, один конец которой уже торчал из воды. Неугомонные чайки носились над водой. — Хорошо здесь, — заметил посланец царя. — Не то что в Москве. Суета, козни... «Вечно недовольные посадские, того и гляди, бунт учинят. А тут сиди у костра, пей вино, жди, пока монахи от голода на коленях приползут». «Не приползут, боярин», — возразил Волохов. «Чего сидим мы сами не знаем. Однако воля царя такова». Ивлев лихо усмехнулся и сошел с мостка. «Ну, сидите тогда. Мне же сидеть здесь не досуг. В Москве дел много». «Грамоту цареву я тебе передал». «Куда сейчас боярин?» — осторожно поинтересовался болохов Царский посланец прищурил один глаз и приглавил бороду. «В Кирилло-Белозерский монастырь заеду», — прохрипел он. «Чего ты там забыл?» — удивился такому известию Игнат. И Ивлев цокнул кончиком языка. «Намедний туда протопопа вакуума доставили. Надобно проследить за всем». Волохов аж присвистнул от такого известия. «Это тот мятежный поп, что людишек на Москве мутил?» Посланник царя молча кивнул головой и добавил. «Он самый. Но один мятежный поп Игнат, всяко лучше, чем целый монастырь». Ивлев неожиданно рассмеялся. Волохов, с сожалением покачал головой и повернулся к своим людям. Стрельцы чистили пищали, невольно поглядывая на столичного гостя. Вести о том, что патриарха Никона с патриархов сняли на соборе, до них еще не дошли. Волохов еще раздумывал, сказать ли им об этом сразу или же промолчать. Сами узнают, когда в Москву вернутся. Хорошо, ежели в этом году. Зимовать на острове всем полком царский стряпчий Игнатий Волохов не собирался. Да и где разместить семь сотен стрельцов? Пожалуй. Отпустит по домам тех, кто из местных, а сам в кем на зимовку уйдет. Сотню здесь у стен оставит с припасами. Знал Волохов и про соседний остров Анзер. Знал, что и на том острове монашеское братье скиты построило. Сотни стрельцов хватит, чтобы не сбежал Никанор. «Хотя пуще бежит», — Волохов махнул рукой. «Патриарх новый его отлучит». Долго не набегается. Иных же иноков ему, возможно, удастся уговорить не перечить боли патриарху и царю. Царский посланец Кондратий Иевлев с улыбкой на лице готовился к отплытию Соловецкого острова, оставляя Волохова наедине со своими мыслями, стрельцами и мятежной обителью. Иевлев стоял на корме коча, ухвативший широко ладонью за борт. Его взгляд скользил с лагеря стрельцов у пристани на почерневшие стены Соловецкого монастыря. Наконец Евлев потерял ко всему интерес и отвернулся. Волохов свернул царскую депешу и убрал в небольшой сундук, скрытый под сукном. Вместе с царским посланцем был на большую землю и бесплотный наземный дух Мануил, которого изгнал и Ириазар из тела несчастной Ульяны. Теперь нечистому осталось тихо пересидеть в трю мелодии, дождавшись прибытия в какой-либо порт, желательно в Там частенько пришвартовывались иноземные суда, с коими он спокойно сможет отбыть в свою родную Швецию или Алиманию.